113. Всякое научное познание прекрасно тем, что не содержит конечного тупика, безысходность незнакома познавателю. Он может черпать постоянно, разрабатывая новые отрасли познавания. Для явления подготовки к братству такая беспредельность познания есть лучшая ступень. Не очень легко познается такая беспредельность, но для знающего продвижения эволюции она будет естественным и единственным путем. Только не дайте зачерстветь сердцу в таких предпосылках. Пусть сохранится восторг при каждом приближении к новому сознанию. очерствелое сердце не взойдет на башню, оно не даст мощи тонкому телу. Такое каменное сердце останется в пределах земли. Очень важно понять жизнь сердца. Не следует допускать, чтобы оно превратилось в первобытный камень. Нужно следить за явлениями сердца. Без него не может строиться братство.